Глава седьмая. Назад возвращались в полном молчании. Да ни один нормальный человек не станет легкомысленно относиться к смерти другого человека, тем более что Джонни был ещё такой молодой. Естественно, когда я увидел бездыханное тело на холодной земле, мне стало не по себе. Но ещё больше я встревожился. Через пару минут, когда обнаружил неподалёку следы лошади в макасинах, Джонни убили выстрелом в спину, и по моим соображениям, стреляли с расстояния футов 70 не более. Внимательно изучив следы на земле, я пришёл к выводу, куда бы Джонни ни направлялся, но он явно не торопился. Когда всю жизнь учишься разбирать следы, начинаешь видеть куда больше, чем может увидеть любой непосвящённый. У меня практически не было оснований для подобных догадок, но я готов был поклясться. Джонни не ждал этого выстрела, и кто бы в него ни стрелял, это было хладнокровное и коварное убийство. И убийца знал своё дело. Первый же выстрел оказался смертельным. Когда мы вернулись в лагерь, хижина была пуста, и, похоже, за время нашего отсутствия в неё никто не заходил. Ни разговаривать, ни готовить нам не хотелось. И мы поужинали тем, что осталось от завтрака. Лепешки, печеные бобы. Потом я отправился осмотреть брод. Но никаких следов не обнаружил. Стоя у ручья повешенной женщины, прислушиваясь к журчанию воды, я вдруг понял. Нам с Эдди больше нечего ждать неприятностей. Они уже пришли. И мы уже по уши увязли. Что и говорить. Сознание того, что в любой момент можешь последовать прямиком за Джонни Вардом, Это даёт богатую пищу для размышлений. Джонни был добрым ковбоем, хорошим наездником. Если и живут на свете честные ребята, то Джонни несомненно был одним из них. Но покип он, видимо, из-за того, что кому-то очень не понравилась его честность. Во всяком случае, так я тогда думал. Ну а если вдруг случится, и я последую за Джонни, то уже через пару дней обо мне и думать забудут, да вспоминать меня будет никому. И тут по неволе призадумаешься, а чего я достиг в своей жизни? Когда я вернулся в хижину, Эди читал какую-то старую газету. Он поднял на меня глаза. "Думаешь, его убили те, кто стрелял по нашей хижине? А вот это нет. Тот, кто убил Джонни, он бы залёг в засаде, подождал, чтобы точно убить с близкого расстояния. Так что это не он". "Но вот что, Эди", добавил я. "Мы имеем дело с безжалостным Хладнокровным убийцей. Ну если ты увидишь человека на лошади, обутой в макасины, то держись от него подальше. Порою минутой иди молчало, а потом спросил: "Надо отвезти тело в город?" "Ну да, я поеду. Может, там даже немного задержусь. Так что ты тут будешь один." "Ну ты за меня не беспокойся", отозвался и иди. Когда я въехал с телом Джонни на главную улицу, вокруг толпился народ. Одним из первых на глаза мне попался Стёрт, а вслед за ним мой наниматель, Билл Джастин. Узнав имя покойника, Джастин не скрывал удивления. Джонни Варт. Но ведь он должен был работать со стадом где-то на Вишнёвом ручье. Я коротко рассказал всё, что знал сам. Вокруг собралась кучка любопытных, а чуть в стороне стоял какой-то человек. Он показался мне очень знакомым, только я никак не мог припомнить, кто это. Стюарт что-то спросил у меня, а когда я ответил и начал снова озираться по сторонам, человек уже пропал. Но я вдруг сообразил, кого он мне напоминает. Что-то в его облике заставило меня вспомнить о Ван Бокине. Но ведь того я в последний раз видел еще в Дакоте. На следующий день было проведено дознание. Я давал показания. Рассказал то, что считал нужным рассказать. В глубине души я был совершенно уверен. Убийца – это тот человек, который ездил на лошади в макосинах. Но для большинства горожан это бы означало только одно – индейцы. А мне вовсе не хотелось вызывать всеобщую панику. Ну, пошли бы сплошные разговоры, пересуды, а потом кто-нибудь непременно бы организовал карательный набег. Индейцы бы, в свою очередь, схватились за томогавки. И вот мы и глазом не успели бы моргнуть, и снова разразилась бы кровопролитная война. Сам я не сомневался. Этот человек мог быть кем угодно, но только не индейцем. Так что о макосинах я промолчал. Рассказал только о том, как мы нашли Джонни. Еще добавил, что судя по всему, Джонни застрелил человек, которого Джонни знал. И с которым перед этим беседовал. Но правда я немного проболтался, о чем тотчас же и пожалел. Меня спросили: "Смогу ли я опознать следы убийцы, если снова их увижу?" А я возьми да и брякни, что скорее всего смогу. Но вот этими словами я просто сам на себя мишень повесил, не хуже, чем Тири. В комнате, где проходило следствие, было ещё пару незнакомых мне мужчин, и они мне совсем не понравились. Правда, одного из них я узнал. Это был Джим Фарга. Я поселился в доме напротив платной конюшни. Там сдавались комнаты в наем. Вечером после следствия, повинуясь какому-то внезапному побуждению, я как можно тише передвинул свою кровать к противоположной стене. По счастью, это была легкая раскладушка, так что ее поднять и бесшумно перенести не представляло никакого труда. Я уже снял сапоги и начал раздеваться, когда снова вспомнил тех незнакомцев, которые присутствовали на дознании. И тут до меня наконец дошло. Один из них был Дустером Виманом, ну тем самым, который судил мне 10 долларов и представлял интересы Тома Гетти в Дакоте. Если бы не усталось, я бы сразу сел на коня и махнул за холмы. И как я уже говорил, с Кольтом я не особо дружу. Но с тех пор, как Джастин оставил нам оружие, я не расставался ни с шестизарядником, ни с Винчестером. Когда все же вытянулся на койке, положил свой арсенал рядом с собой. Ночью город постепенно затихает. По мостовой слышались чьи-то шаги. Внизу хлопнула дверь. Подгулявший ковбой споткнулся и громко выругался. Наконец все звуки затихли. И я погрузился в сон. Ночь внезапно взорвалась грохотом выстрела. Я резко поднялся, сжимая в руке револьвер. Следующее мгновение вторая пуля глухо ударила в стенку. Не мешкая, я сделал выстрел в ответ. Наступило секундное затишье, которое потом сменилось рёвом голосов. Из коридора слышались негодующие крики. Они сопровождались яростными ударами в мою дверь. Я спустил ноги на пол, встал и открыл. На пороге стоял владелец дома и дежурный полицейский. А позади них толпились мужчины. Что случилось? зарал полицейский. Кто-то стрелял в меня, объяснил я. Я проснулся и выпалил в ответ: Они вошли в комнату, осветили стену фонарём. В стене зияло два отверстия. Не передвинь я кровать, обе пули вонзились бы в меня. Ты переставил кровать, заметил владелец дома. Ты что же, ждал этого? Нет, не ждал. Просто ваш постоялец за перегородкой жутко храпит, поэтому пришлось отодвинуться. Как это ни странно, но они мне поверили. Большинство из них меня знали. И никак не могли взять в толк, зачем кому-то понадобилось убивать такого безобидного малого. Да, собственно, и сам я терялся в догадках. Ну, кому я мог помешать? Когда все ушли, я передвинул кровать обратно и снова улегся. Но прежде чем задремать, довольно долго размышлял. А не пришла ли мне пора взглянуть на Калифорнию? Если как следует подумать. Мне всегда хотелось в Калифорнию. А зимой так-то, может, наверное, точно... Настоящий рай. А вот только одно меня беспокоило. Я оставил в лагере Эги. Ему уж точно понадобится помощь. Он не справится один с зимовкой. Чем дольше я раздумывал, тем больше злился. В конце концов, не в моих правилах бегать от врагов, хотя возможно, иногда разумнее и убежать. Утром я отправился в Маквенхаус и побаловал себя хорошим завтраком со всеми причудами: гарниром, приправами, Ве녁ко у меня было в Обрез, но на это хватило. Я ещё сидел в ресторане, когда вдруг появился Билл Джастин. Он сел рядом со мной. "Ну как дела?" спросил он. "Вы же видели Джонни Варда?" откликнулся я, нахмурившись. "Да нет, я спрашиваю про скот. А, коровы в основном в хорошем состоянии. А вообще, мистер Джастин, у вас там куча лишнего веса. Вы бы туда отправились, можно уже собрать приличное стадо." на продажу. Мы ещё несколько минут побеседовали, а потом к нашему столу подошёл стюарт. Он пожелал нам доброго утра и опустился на стул. "Пайк", начал он. "Некотором из нас кажется, что настало время очистить Восточную Монтану, а может, даже и Западную Дакоту". Я посмотрел на него, но промолчал. "У тебя ведь репутация хорошего бойца. Я дерусь только на кулаках". Да нет, боец это всегда боец. А мне надо пару подходящих ребят. Кой кто уже согласился. Он назвал имена, но я отрицательно покачал головой. Стюарт был хорошим человеком, прекрасным скотоводом. Он известен во всей Монтане, но я вообще-то не долюбливал ведьлантов и суд линче терпеть не мог. Я не очень хорошо стреляю, сказал я. Если кто-то нарушил закон, то на это уже есть законники. Вот они пусть и разбираются. Да полиция не будет этим заниматься. Ей не до этого. Возразил Стюарт. В Вирджиния-Сити. Там же было точно так же? Ну уж нет, я занимаюсь коровами. Так ведь эти скотокрады, они же как раз приходили по твою душу. Стюарт не мог скрыть своего раздражения. Их там вокруг твоего лагеря полным-полно. Он сделал паузу. И в тебя уже стреляли? Ну да, стреляли. Похоже на то. Я кивнул. И я постараюсь сохранить стадо, которое мне доверено, но за людьми я хоть ится не буду. На этом они меня оставили. Покончив с едой, я заказал кофе. Что и говорить, но по сравнению с тем кофем, что мы варили в лагере, этот был слабоват. Но всё же лучше такое, чем никакого. Я сидел, не обращая внимания на окружающих, когда ко мне вдруг обратилась какая-то девушка. Я так увлёкся беседой со стёртом и джастином, что даже её не заметил. Она вошла в ресторан позже меня и сидела за соседним столиком. А теперь я её разглядел. Прихорошенькая. Простите, сэр, вы не можете мне объяснить, как добраться до ручья выдры? До ручья выдры? А куда именно? Видите ли, мэм, ручей довольно длинный. Затем я добавил: "И, честно говоря, там нечего делать такой леди, как вы. Но мне надо доехать к дому Филофария. В этой изящной тунике девушки чувствовалась какая-то изысканность. Даже я бы сказал, аристократизм. А вы что, родственники? Родственники? Она выглядела несколько озадаченной, а затем лицо её прояснилось. А, ну да, конечно. Он мой брат. Повернувшись в её сторону, я как можно деликатней сказал: "Я видел Фила где-то год назад, и вроде бы у него всё шло довольно неплохо. Он сам построил хижину, сам ведёт хозяйство. Не поймите меня неправильно, но его жилище не для девушки. Я хочу сказать, не для городской девушки. Я еду ему помогать, сказала она самым естественным тоном. Чуть помолчала, она добавила: "Кто же ещё ему поможет, если не я? А он что, ждёт вас? Нет, он запретил приезжать, но я всё равно приехала. Ну я как раз еду в ту сторону, Мэм", сказал я. Я работаю на Джастина. У него лагерь на ручье, повешенной женщиной. Могу отвезти вас туда, хотя лучше вам пока остаться в городе. Я мог бы съездить к вашему брату и предупредить. Ну что за ерунда? Зачем ему за мной ехать? Пустая трата времени. Я и сама доберусь. С такими женщинами спорить бесполезно. Но я всё же решил сделать последнюю попытку и выяснить, что к чему. А ваш брат что? писал вам про какие-то неприятности. Да нет, прямо он не писал. Но по письмам я поняла, что ему сейчас очень трудно. Но об этом она могла и не говорить. Фил довольно хрупкий молодой ирландец из старого света. Он был хороший малый. В своё время сражался на северо-западном фронте в Индии. А в Монтану приехал лет 5 назад. Немного осмотрелся и подоскал себе место для ранчо. Как раз возле ручья Выдры. И я знал, что забот у него хватает. А в той стороне жили еще двое скотоводов. И чужаков они не жаловали. Еще вдобавок Филу пришлось выдержать ряд стычек с отрядом молодых индейцев, которые посчитали его легкой добычей. Тогда силу потеряли двух человек. И сочли за благо оставить его в покое. Ну а те двое его соседей, они вроде никак себя не показывали. Но я знал, новички и конкуренты им не по душе. И, само собой, постоянно заходили разговоры о пропаже скота. Кто у кого что украл, было непонятно, но было ясно, что все валили на новоприбывших. Оставив девушку в ресторане, я вышел прогуляться. А на тротуаре, беседуя с Романом Беленом, стоял Билл Джастин. Белен – это крупный землевладелец. Он всегда казался мне слишком грубым, непомерно властным человеком. Я никогда на него не работал. Но разве что, когда клемил скот, добелены сам неплохой ковбой. Он хорошо кормил своих людей, платил им по высшему разряду. Но я с такими колючими людьми не уживаюсь. Смерив меня тяжёлым взглядом, он сказал: "А вот уж не знал, что ты и дамский угодник, а, пайк. Кто это?" Я рассказал: "Правда, без всякой охоты. Она хочет поехать к брату", закончил я. И только при этих словах я наконец вспомнил Белен один из тех, кто распространял сплетни про Фарея. Ну и он же пару раз напрямую говорил, что тот крадёт у него скот. Не смей её вести туда, понял? закричал он. Я весь так и вспыхнул. Да какое его собачье дело, куда кого я везу? Я обещал отвезти, и отвезу, ответил я. Но глаза его вспыхнули злобой. Пайка я, кажется, тебе сказал. Да-да, перебил я. Но лучше не лезь не в своё дело. Несколько секунд мне казалось, что он вот-вот ударит меня, но он только пожал плечами. Ладно, рези. И будь проклят. Поворачиваясь, чтобы уйти, я услышал, как он сказал: "На твоём месте, Джастин, я бы вышвырнул его, как собаку. Пока найду другого, всё прахом пойдёт", отозвался тот. "А кроме того, Пайк хороший ковбой. Может быть, но не странно ли, ведь его так долго не было у нас в городе. Видно, они с Фарреем друзья". раз он сует свой нос в это дело. Продолжения разговора я не слышал, да и не хотел. Больше всего я боялся, что не выдержу, вернусь и врежу этому Беллену. И вот тогда бы мне здорово досталось. Ростом и шириной плеч Беллен не уступал батчу Хогану, но он был куда проворнее его. Да примерно год назад он отдубасил Хогана, причем крепко. И тут я подумал, что нужно все-таки позаниматься с Эдди. Вдруг он мне покажет, как правильно боксировать. И мне это пригодится. Причем все шло к тому, что очень скоро пригодится. Выезжая из города, я совсем не думал о ехавшей рядом со мной девушке. Меня тревожили слова, сказанные Беленом о Фарее. Ведь Белен злопамятен. Уж если он что-то вбил в свою башку, разубедить его невозможно. Энн глубоко вздохнула. О, какой воздух! воскликнула она. Неудивительно, что Фил так любит эту изумительную страну. Дамэм, прекрасный воздух, отозвался я. Однако мне было не до воздуха, не до красоты природы. Я думал о Белении.